Это было похоже на огромный рой чёрных аэро. Где-то в невероятной высоте еле заметные быстрые точки. Всё ближе, сверху хриплые гортанные капли, наконец, над головами у нас птицы. Острыми чёрными пронзительными падающими треугольниками заполнили небо, буря избивала их вниз.